Глава сорок седьмая У Никки так сильно тряслись руки, что она смогла только с третьей попытки настроить навигатор. Она приказала себе расслабиться, но это не помогло. Не очень-то помогало и то, что итон маячил возле машины, наблюдая за каждым ее движением. Согласно спутниковому навигатору, путь до Баттерси занимал двадцать одну минуту последнее сообщение пришло минуты две назад значит за вычетом предполагаемого времени у нее в запасе оставалось еще семь минут этого было слишком мало если на дороге будут пробки то она и глазом не успеет моргнуть как эти семь минут улетучатся она страстно желала чтобы поворотная платформа двигалась быстрее итон стоял возле машины поворачиваясь вместе с ней тебе не следует делать это в одиночку окликнул он ее Его голос звучал приглушенно через стекло. «Я должен поехать с тобой!» Они это уже обсуждали. На бегу, пока неслись на улицу через дом. С тех пор ничего не изменилось. Она отчаянно желала, чтобы он поехал с ней, но Лора все объяснила предельно ясно. Езжай одна в жуке, оставь телефон дома. И вот теперь она была одна в своем жуке, Собственный мобильной она оставила в кухне, а Нокия лежала рядом с ней на пассажирском сиденье. платформа уже повернулась на две трети, так что Ники могла видеть открытые ворота. «Пообещай, что не будешь звонить в полицию!» — сказала она. «Обещаю». Ники вдавила педаль газа и соскочила с поворотной платформы, когда та еще двигалась. На Чорч-Роу все было тихо, и она разогналась до 65 километров в час. В конце улицы она повернула налево и резко оказалась в привычном и узнаваемом Лондоне. Повсюду движения, машины, люди. Еще через пару поворотов она была на Кенсингтон-Хай-стрит, следуя впритык заехавшей впереди машины и молясь, чтобы она не сломалась неожиданно. Следующий поворот направо, и она оказалась на Куинсгейт. Ники проехала меньше десяти метров, прежде чем остановиться. Она как можно сильнее подалась влево, чтобы увидеть, насколько далеко шла пробка и из-за чего она возникла. Затем она подвинулась правее и прижалась щекой к стеклу. Метрах в пятидесяти впереди на дороге стояли временные светофоры, сигнализирующие о дорожных работах. После них машины вроде ехали нормально. Она изо всех сил вцепилась в руль, чувствуя струящийся по венам адреналин. Воспоминание о последней панической атаке еще было свежо. Она произошла совсем недавно и запросто могла спровоцировать следующую при малейшем толчке. Такие моменты, когда она бездействовала, были опасны. Когда она была чем-нибудь занята, то не думала о панике. Чувствуя, как сердце ускоряется, она стала смотреть на номерные знаки ехавших по встречной полосе машин и читать каждую цифру и каждую букву, обращая внимание на разные шрифты, разные цвета знаков, на все, что могло бы отвлечь ее. Свет переключился, и ее полоса снова поехала. Согласно навигатору, до пункта назначения ей оставалось еще шестнадцать минут. Она потеряла здесь две-три минуты, но она все еще могла их наверстать. Она должна была это сделать. Ники нажала на педаль газа, и машина дернулась вперед. С каждой секундой ощущение того, что она не успевает, крепло. Спустя десять минут она проехала по Альберт-Бридж. Электростанция Баттерси оказалась по левую руку, и видеть ее высокие трубы, тянувшиеся в небо, было облегчением. Это значило, что она почти на месте. Перед ней неожиданно выехал фургон доставки, подрезав ее и заставив резко затормозить. Она на какие-то миллиметры разминулась с ним. На долю секунды она была так близка к столкновению, что фургон заслонил собой все — дорогу, небо и электростанцию. Она ударила кулаком по гудку, прежде чем успела сообразить, что не должна привлекать к себе внимание. Он протрубил лишь раз, громко и требовательно. И этого было достаточно, чтобы люди на улице обернулись. Тяжело дыша, она притормозила и увеличила дистанцию. До нее только начало доходить, как близка она была к катастрофе. И если бы она врезалась, то не уложилась бы в установленный срок. Если верить навигатору, она должна быть на месте через две минуты. По ее подсчетам, у нее в запасе оставалась дополнительная минута. Навигатор сообщил, что надо повернуть направо, а затем на следующем повороте налево. И тогда цель поездки должна была оказаться прямо перед ней. Никки огляделась, обращая внимание на каждую деталь. Это был приятный район, тихий и благополучный. С обеих сторон улицы шли ряды домов из красного кирпича. Некоторые были более роскошными, но бедных домов вообще не было. Она медленно ехала вдоль рядов, внимательно читая номера домов. Ей нужен был номер 23, а она сейчас находилась около сорокового. Она проехала дом 31, затем пару домиков без номеров, затем 25. У номер 23 таблички не было, и выглядел дом более неряшливо, чем те, что стояли рядом. Грязные окна, все шторы опущены, некогда белая дверь стала серой за слоя пыли. Нокия зазвонила, и Ники подскочила на месте от неожиданности. Она схватила телефон с соседнего сидения и быстро нажала на кнопку соединения. «Я на месте», — сообщила она поспешно. «Я знаю», — ответила Лора. «Я наблюдала за тобой в течение всего пути». «Мне нужно припарковаться?» «Не смею мешать». Ники въехала на первое попавшееся парковочное место. Повсюду стояли знаки, напоминавшие, что для парковки нужно разрешение. Но это ее сейчас волновало меньше всего. Она заглушила двигатель и прижала телефон к уху. «А что мне делать дальше?» «Открой бардачок. Я там кое-что для тебя оставила». Никки отстегнула ремень безопасности, перегнулась через пассажирское сиденье и нажала на кнопку, открывающую бардачок. Сперва она ничего в нем не увидела, но когда ее глаза привыкли к темноте, она разглядела внутри отделения сгусток черноты более плотной, чем тень вокруг него. «Там что-то лежало» обернутая в черную ткань и задвинутая в самую глубину. Ники достала сверток и моментально поняла, что это. Она положила его на колени и выпрямилась на сиденье. Лора что-то ей говорила, но Ники ее не слышала. Она не могла оторваться от предмета, форму которого ни с чем невозможно было спутать. У нее на коленях лежал пистолет, завернутый в кусок тонкой материи.